«Этот чайник несколько лучше», — сказала Бесси, осматривая чайный прибор. «Благодарю вас, миссис Биттон. Вы можете идти, вы нам больше не нужны». «Я и не собираюсь оставаться здесь, можете быть уверены», — отозвалась миссис Биттон. Бесси ничего на это не ответила. «Так всегда поступают настоящие леди, пренебрегая своими недругами. А когда вы уже стали прислужницей в баре первоклассного трактира», то стать настоящей леди можно в каких-нибудь пять минут. Взгляд ее упал на д и к о сидевшего против нее, и его вид произвел на нее удручающее вместе с тем отталкивающее впечатление. Весь перед его куртки был запылен, закапан и загрязнен пищей. Рот под взъерошенными, неподстриженными усами жевал лениво, словно нехотя. Лоб и с б о р о з д и л и глубокие морщины, а волосы на висках приняли тот мутный оттенок, который можно и нельзя назвать сединой. Глубокое несчастье и заброшенность этого человека тронули ее, но в глубине души шевелилось скверное, злорадное чувство, что тот, который когда-то старался унизить ее, теперь сам был так глубоко унижен. «Ах, как хорошо и приятно слышать вас подле себя», — сказал Дик, потирая руки от удовольствия. «Расскажите мне о вашем баре Бесси и о вашем житье-бытье. Об этом нечего рассказывать. Главное, что я теперь совершенно приличная особа. Вы бы это увидели с первого же взгляда. Ну а вам, как видно, не особенно хорошо живется. Почему вы так внезапно ослепли? И почему подле вас нет никого, кто бы за вами ухаживал?» Дик был так благодарен судьбе за то, что слышал звук женского голоса, что не обращал внимания на его тон. «Я был ранен в голову во время схватки с неприятелем много лет тому назад, и это повредило мое зрение. А ухаживать за мной теперь кому же охота? Да и к чему же? Мистер Биттон и его жена делают все, что мне нужно». «Разве вы не знавали каких-нибудь джентльменов и леди в ту пору, когда вы еще были здоровы?» «Да, конечно, знавал кое-кого, но не хотел бы, чтобы они теперь ходили за мной. Вы из-за этого и бороду отпустили? Сбреете ее, она вам страшно не идет. Боже мой, дитя м о ё Да вы, кажется, думаете, что я интересуюсь теперь тем, что мне идет или не идет. А вам следовало бы об этом подумать?» Сбрейте эту бороду непременно к моему следующему приходу. Ведь мне можно будет иногда приходить к вам, не правда ли? Я был бы вам бесконечно благодарен, если бы вы стали заходить. Мне кажется, что я не всегда хорошо относился к вам в былые дни. Я имел глупую привычку сердить вас. Да, и как еще? Я очень сожалею теперь об этом, поверьте. Навещаете же меня, когда найдете возможным, и чем чаще, тем лучше». «Видит Бог, что в целом мире нет ни единой души, которая дала бы себе труд позаботиться обо мне, кроме вас и мистера б и т а н а «Уж нечего сказать. Много он о вас заботится, да и она тоже», — воскликнула Бесси, выразительно кивнув в сторону дверей. «Они предоставляют вам перебиваться как-нибудь, а сами решительно ничего для вас не делают. Мне стоило только взглянуть, чтобы увидеть, что тут делается». «Я приду к вам и с радостью буду приходить сюда. Но только вы должны побриться, постричься, одеть свежее платье, словом, вы должны привести себя в благообразный вид. На это платье даже смотреть противно. У меня где-то есть целые кучи нового платья», — сказал Дик как-то беспомощно. «Я знаю, что у вас есть. Прикажите мистеру б и т у н у подать вам новую смену платья». Я его вычищу, приведу в порядок и буду содержать в чистоте. Можно быть слепым, как крот, и все же не походить на оборванца. «Неужели я похож на оборванца?» «О, мне вас очень жаль! Мне вас страшно жаль!» — воскликнула она в искреннем порыве доброго чувства к этому человеку и схватила его руки. Он машинально наклонил голову, как бы намереваясь поцеловать ее, эту единственную в мире женщину, которая пожалела его от всей души. Но она встала, собираясь уйти. «Нет-нет», — остановила она его. «Не раньше, чем вы снова приобретете вид настоящего джентльмена. И это вам вовсе не трудно, стоит только побриться и приодеться». Он слышал, как она натягивала перчатки и встал, чтобы проститься с ней. Она зашла сзади, неожиданно поцеловала его в затылок, и выбежала так же быстро из комнаты, как в тот день, когда она уничтожила его меланхолию. «Подумать только, что когда-нибудь поцелую мистера Гельдера», — сказала себе Бесси, «после всего, что он сделал мне и другим. Но мне безгранично жаль его, и если он выбреется, то будет, правда, не дурен. Но... ох уж мне эти б и т а н ы как подло они поступают по отношению к нему». Я знаю, что Биттон носит его рубашки и готова поручиться, что и сегодня на нем была одна из его рубашек. Завтра я увижу. Хотела бы я знать, много ли у него осталось из его белья и вещей, и вообще, много ли у него денег. Может быть, это будет выгоднее бара. Работы, можно сказать, почти никакой, и совершенно так же прилично, если никто не будет знать. Дик был благодарен Бесси за ее прощальный поцелуй. Всю ночь он и во сне ощущал его на своем затылке, и в числе других побудительных причин он в значительной степени утвердил его в решимости выбриться и постричься. Потому он действительно призвал бродобрея, сменил белье, сбрил бороду, причесался и почувствовал себя гораздо лучше. Новое платье, свежее белье, благопристойный вид, а главное — сознание, что кто-то интересуется тем, как он выглядит — настолько подбодрили его, что заставили его выпрямиться и смотреть веселее. Мысль на время оторвалась от воспоминания Мэзи, которая при иных условиях могла бы одарить его этим поцелуем и еще миллионами других подобных поцелуев. «Давай подумаем», — сказал себе Дик после раннего завтрака. «Конечно, она не может меня любить, и бабушка надвое сказала, придет она или нет». «Но если деньги могут купить мне ее уход, я куплю его. Никто другой, кроме н е ё не захочет со мной возиться, а я могу щедро оплатить ее труды». Он потер рукой только что выбритый подбородок и стал несколько сомневаться в ее приходе. «Да, надо думать, что я походил вчера на какого-нибудь бродягу», — продолжал он. Но у меня не было никакого основания наблюдать за своей внешностью. Я знал, что пища капала на мое платье и пачкала его, и я нисколько не остерегался. Это будет жестоко с ее стороны, если она не придет. Она должна прийти. Ведь Мэйзи пришла один раз, этого было довольно для нее. Она была совершенно права. «У нее есть ради чего работать», А у этого существа только и дело, что наливать пиво в кружки, если только она не сумела склонить какого-нибудь юнца к сожительству с ней. Подумать только, быть обманутым ради какого-нибудь конторщика. Как низко мы пали, боже мой! И что-то громко кричало в его душе, что эта обида будет болезненнее всего, что до сего времени случилось с ним. что она будет постоянно напоминать и мучить и воскрешать былые призраки, в конце концов доведет его до у м а п о м е ш а т е л ь с т в а «Я знаю это, знаю!» — воскликнул Дик, в отчаянии ломая руки. «Боже, правый, да неужели несчастный слепец никогда ничего не добьется от жизни, кроме своей троекратной еды в сутки до да засаленной и запятнанной куртки? О, как бы я хотел, чтобы она пришла!» и она пришла после полудня, потому что в ее жизни в этот момент еще не было никакого конторщика, и она думала о материальных выгодах, которые позволят ей впоследствии жить в праздности до конца дней своих. «Я бы вас положительно не узнала», — сказала она одобрительно, «вы теперь совершенно такой же, каким были раньше, настоящий джентльмен, гордящийся собой и внушающий почтение». «В таком случае я, может быть, заслуживаю еще один поцелуй», — сказал Дик, слегка покраснев. «Возможно, что заслуживаете, но вы его еще не получите. Прежде всего, присядьте и обсудим, что я могу сделать для вас. Я уверена, что мистер Биттон обсчитывает вас бессовестно с тех пор, как вы не можете просматривать его хозяйственные счета за каждый истекший месяц. Ну, разве это не так?» «Не смею спорить, но в таком случае всего лучше было бы вам приняться за мое хозяйство. Вы знаете так же хорошо, как я, что здесь, в этих комнатах, это невозможно. Знаю, но мы могли бы поселиться где-нибудь в другом месте, если бы вы согласились. Я, во всяком случае, могла бы ухаживать за вами, но вы понимаете, что я не могу и не хочу работать на нас двоих. Это была, так сказать, проба». Дик весело рассмеялся. «Вы верно помните, где я обыкновенно держу свою банковскую расчетную книжку», — сказал он. Тор перед самым своим отъездом возил ее в банк, чтобы подвести баланс. «Загляните в нее, и вы сами увидите». Обыкновенно она лежала под табакеркой. «Вот она». «Ну?» «Ой-ой! 4 е т ы двести д е фунтов, 9 шиллингов и один пенни». «Пенни вы можете взять себе». «Не дурно за один год работы. Как вам кажется, всего этого и плюс еще 120 фунтов годового дохода будет достаточно для нас?» «Праздная жизнь и красивые наряды были теперь почти в ее руках, но она должна была доказать ему хозяйственностью и деловитостью, что она заслуживает то и другое. Да, но в случае вашего переезда нам придется проверить наличие ваших вещей». «Я боюсь, что ваш мистер б и т о н перетаскал отсюда немало вещей, потому что комнаты ваши кажутся теперь гораздо более пустыми, чем были раньше. Не беда, пусть эти вещи остаются у Биттона. Единственная вещь, которой я дорожу и которую я непременно хочу вести с собой, это моя последняя картина, для которой вы мне позировали и при этом проклинали меня на все лады». Мы отсюда выйдем, Бесси, и поселимся как можно дальше от этих мест. «О, да», — сказала она смущенно. «Я, право, не знаю, куда мне уйти от самого себя, но все же попытаемся. А вы будете иметь столько нарядных платьев, сколько вы захотите. Мне это будет приятно». «Поцелуйте же меня теперь, Бесси. Боже мой, как это приятно! Снова обнять женщину за талию и привлечь ее к себе». Но нельзя безнаказанно изменять своему истинному чувству. В этот момент Дику представил, о с ь что было бы, если бы его руки вот так же обхватили Мэзи, и они обменялись поцелуем. И от ощущения острой душевной боли он крепче прижал к себе недоумевающую девушку, которая в это самое время обдумывала, как бы ему объяснить неприятный случай с меланхолией. Если этот человек желал наслаждаться ее обществом, а без нее он, конечно, снова впадет в свое прежнее одичалое состояние, то он, вероятно, выскажет ей только некоторое огорчение по этому поводу. Во всяком случае, будет очень интересно увидеть, что из этого выйдет, а кроме того, согласно ее жизнепониманию, мужчине было полезно испытывать известного рода страх перед своей подругой. Нервно рассмеявшись, она выскользнула из его объятий. «Я бы не стала так беспокоиться об этой картине на вашем месте», — сказала она. «Она должна быть здесь, где-нибудь у стены, за другими картинами. Разыщите ее, Бесси, ведь вы знаете ее так же хорошо, как и я». «Да, я знаю, но...» «Но что?» «Вы, конечно, достаточно ловки, чтобы суметь продать ее какому-нибудь крупному торговцу». «Женщины лучше умеют торговаться, чем мужчины. Эта картина может дать нам 800 или 900 фунтов на... на наши расходы. Я просто не хотел думать о ней в последнее время. В ней была замешана моя личная жизнь. Но теперь я сжигаю корабли и хочу разделаться со всем, что у меня было связано с моим прошлым. Да, хочу начать все сначала, Бесси». Теперь она стала горько раскаиваться в том, что она сделала, потому что она знала цену деньгам, хотя, конечно, было весьма возможно, что слепой сильно преувеличивал ценность этой картины. Она знала, что господа художники, вообще с к л о н н ы до нелепости высоко оценивать свои собственные произведения. И она хихикнула, как хихикает взволнованная горничная, когда хочет признаться, что разбила дорогую вазу. «Я очень сожалею». «Но вы, вероятно, помните, что я очень сердилась на вас, когда уехал мистер Торпенгоу. Да, дитя мое, и я думаю, что вы имели на это некоторое право. Ну и тогда я...» «Да неужели мистер Торпенгоу не сказал вам?» «Не сказал мне чего?» «Да что вы тут болтаете о всяких пустяках, когда вы прекрасно могли бы подарить мне еще один поцелуй?» Он уже начинал познавать, и не в первый раз в своей жизни... что поцелуи принадлежат к числу возбуждающих ядов, которых чем больше г л о т а е т тем больше их хочется. Бесси поспешно поцеловала его и прошептала. Я была так зла на вас тогда, что стерла ее скипидаром и выскребла ножом. Вы не сердитесь на меня за это? Нет? Что? Скажите еще раз. Пальцы его впились в ее руку и сжимали ее до боли. Я стерла ее скипидаром и выскребла ножом, пролепетала едва внятно Бесси. «Я думала, что вы напишете ее снова еще раз. А вы написали ее еще раз, нет? Пустите мою руку, мне больно!» И ничего от этой картины не осталось? Ничего, чтобы хоть сколько-нибудь походило на картину. Мне, право, ужасно жаль. Я не знала, что это вас так огорчит. Я хотела только позлить вас, причинить вам досаду. Это была шутка с моей стороны. Вы не побьете меня за это? Побить вас? Нет. Дайте подумать». Не выпуская ей руки, он стоял, уставившись глазами на ковер и что-то соображал. Затем он тряхнул головой, как молодой бык, получивший удар обухом по переносице, заставляющий его вернуться в загон бойни, из которого он хотел уйти. и В течение многих недель Дик старался не думать о меланхолии, потому что она была частью его погибшей прежней жизни. С возвращением Бесси и недавно зародившимися проектами новой жизни, меланхолия, даже еще более прекрасная, чем она была на холсте, снова предстала в его воображении. Благодаря ей он рассчитывал получить много денег для того, чтобы повеселить и порадовать Бесси, и помочь себе забыть Мэзи и испытать еще раз почти забытое наслаждение успехом и прославлением его таланта. О картине должны были заговорить, она не могла пройти незамеченной. И вот благодаря злостной проделке этой тупой девчонки все рушилось, даже и отдаленная надежда, что когда-нибудь с течением времени он сможет найти в себе какое-нибудь чувство к этой девчонке. Но хуже всего было то, что он сделался смешным в глазах Мэзи. Женщина может простить мужчине, погубившему дело всей ее жизни, если он вознаградит ее за это своей любовью. А мужчина может простить того, кто погубит его любовь, но никогда не простит уничтожение своей работы. Так, так, так. Процедил Дик сквозь зубы и затем тихонько рассмеялся. «Это судьба, предначертание свыше, Бейси», — сказал он. «И принимая во внимание многое другое, это мне поделом за то, что я сделал. Клянусь Юпитером, теперь я понимаю необъяснимое бегство Мэйзи. Она, вероятно, подумала, что я сошел с ума». «Неудивительно. Вся картина совершенно уничтожена, не так ли? Для чего вы это сделали? Чтобы досадить вам, потому что я была зла на вас». А теперь я нисколько не зла, мне страшно жаль, право. Странно. Впрочем, это ничего. Я сам виноват в том, что сделал ошибку. Какую ошибку? Вы этого не поймете, душенька. Подумать только, что такой комочек грязи, как ты, мог выбить меня из седла. Пробормотал про себя Дик, в то время как Бесси селилась высвободить свою руку, которую он сдавил как клещами. «Я вовсе не комочек грязи, и вы не должны меня так называть. Я это сделала, потому что ненавидела вас, а теперь мне жаль, очень жаль, потому что... Потому что вы...» «Так, так, потому что я слеп». «Ну да». У этих маленьких созданий нет ничего похожего на чувство такта. Бесси принялась в схлипывать. Она не любила, когда ее держали силой. и боялась незрячих глаз Дика, и в то же время злила, с ь что ее жестокая месть вызвала только смех у Дика, а вовсе не злобу или о т ч а я н и е н е плачьте, Бесси», — сказал он и обнял ее. «Ведь вы считали себя вправе поступить так, как вы поступили, не правда ли? Я не комочек грязи, и если вы будете так говорить, я никогда больше не приду к вам. Вы сами не знаете, что вы сделали мне». «Но я не сержусь. Право, нет. Успокойтесь на минутку. Посидим тихо». Бейси словно замерла в его объятиях, хотя продолжала вздрагивать. Первая мысль д и к о была о Мэзи, и она обожгла его, как раскаленное железо, приложенное к свежей ране. Нельзя безнаказанно сближаться с другой женщиной, когда у сердца есть избранница. Первая размолвка и первое воспоминание о погибшем прошлом — только пролог к драме, так как жестокая, но справедливая судьба, находящая наслаждение в том, чтобы мучить людей, решила раз и навсегда, чтобы в минуты самого пылкого увлечения или самого сладкого упоения, боли муки былой любви давали себя чувствовать с новой силой. И муки эти одинаково знакомы как отвергнувшим любовь, так и тем, кто был отвергнут, когда они пытаются найти утраченное счастье в объятиях другой или другого. Лучше оставаться одному и терпеть грусть одиночества, стараясь подавить ее усиленной работой, кому это доступно, а если нет, то тем хуже для несчастного. Обо всем этом и многом другом думал Дик, прижимая Бесси к своей груди. — Хотя ты этого не знаешь, — сказал он, подняв наконец голову. «Но Господь справедлив и грозен, Бесси. Он мне дал хороший урок, и по делам мне, ох, как по делам! Тор понял бы это, если б он был здесь. н Он о тоже, вероятно, вынес немало от вас дитя, но, конечно, этого хватило ненадолго. Я спас его, я спас его. Пусть это мне зачтется когда-нибудь». «Пустите меня!» — сказала Бесси. «Пустите меня!» И при этом лицо ее омрачилось. «Все в свое время, дитя мое. Посещали вы когда-нибудь воскресную школу?» «Никогда! Пустите меня! Говорю я вам! Вы смеетесь надо мной!» «Права же нет! Я смеюсь только над собой!» Помните слова Евангелия? «Спасавший других, теперь спаси самого себя!» Это, положим, не совсем школьный текст, но да не все ли равно. Он выпустил ее руку, но так как он стоял между ней и дверью, то она не могла бежать. И такое громадное зло может причинить такая ничтожная маленькая женщина. «Мне очень жаль, очень, очень жаль того, что я сделала с картиной», — уверяла она. «А мне нет. Я даже благодарен вам за то, что вы ее уничтожили». «Да, о чем мы с вами говорили перед тем, как вы упомянули об этом? Об отъезде отсюда и о деньгах, о том, что мы с вами решили уехать отсюда». «Да, да, конечно, мы уедем. То есть я уеду. А я? А вы получите пятьдесят фунтов за то, что уничтожили мою картину. Так вы не хотите?» «Боюсь, что нет. Вы лучше подумайте о пятидесяти фунтах, которые будут в полном вашем распоряжении. Но вы говорили, что не можете обойтись без меня. Так оно было еще очень недавно». «Но теперь, благодаря вам, я сразу почувствовал себя гораздо лучше. Подайте мне, пожалуйста, мою шляпу. А если я не подам, то мне ее подаст б и т т а вы потеряете пятьдесят фунтов. Вот и все. Дайте же». Басси выругалась про себя. Она искренне пожалела этого человека и почти так же искренне целовала его, потому что он был довольно красив. Ей нравилось быть в некотором роде в течение некоторого времени его покровительницей, а самое главное, у него было четыре тысячи фунтов, которыми можно было распоряжаться. А теперь, благодаря ее женской болтливости и чисто женскому желанию чуть-чуть помучить человека, она потеряла все — и право распоряжаться его деньгами, и праздную ж и з н и наряды, как у настоящей леди, и респектабельное положение, которое позволило бы ей внешне походить на настоящую леди. «Теперь набейте мне трубку, Бесси. Хотя табак и потерял для меня всякий вкус, но это ничего. Я хорошенько обдумаю все, что нужно. Какой у нас сегодня день? Вторник? Значит, в четверг отправление». Какой я был дурак! Какой слепой дурак я был до сегодняшнего дня! Двадцать два фунта стоит проезд. Прибавим десять на добавочные расходы. Надо по старой памяти завернуть г о с п о ж и Бина. Вместе это составит тридцать два фунта. Сто фунтов на конечное путешествие. То-то торп удивится, когда меня увидит. Затем остается еще семьдесят фунтов для бакшиша, Уж без этого никак нельзя, на всякий случай. О чем вы плачете, Бесси? Вы ни в чем не виноваты, виноват я один. Ах, вы маленькая упрямица. Утрите скорее ваши глазки и пойдемте. Где мои расчетные чековые книжки? Дайте их сюда, подождите. 4 0 0 0 фунтов по 4% верных составит 160 фунтов годового дохода. Да еще 120 фунтов, тоже верных... уже будет 280 до да, 300 ее собственных этот царский доход для одинокой девушки за нее можно быть спокойным бесси едемте в банк получив 210 фунтов наличными и спрятав их в кожаный пояс дик просил теперь уже окончательно растерявшуюся бесси о т в е з т и его в контору пароходной компании где он вкратце объяснил что ему нужно первый пароход в порт саид Каюту первого класса, ближайшую к багажному люку. «Какой пароход идет?» «Кольганг?» — сказал конторщик. «Знаю. Двухмачтовик». «Откуда отправляется?» «От пристани Галеонов. Четверг, 12.40». «Благодарю. Разменяйте, пожалуйста, эту ассигнацию и сдачу. Положите мне в руку, я плохо вижу». «Вот если бы все пассажиры были так сговорчивы, вместо того, чтобы часами говорить о своем багаже и чемоданах, то наша жизнь была бы куда легче». заметил конторщик своему соседу, который всячески убеждал какую-то даму, что сгущенное молоко чрезвычайно полезно для грудных детей, и так как ему было всего девятнадцать лет от роду, то он говорил с большой убежденностью. «Теперь», — сказал Дик, вернувшись в свою студию и ощупывая на себе пояс с деньгами и билетом, «теперь мы вне власти людской, дьявольской или женской, что всего важнее». «Мне нужно еще устроить три маленьких дела, но я обойдусь тут и без вашей помощи, Бесси. Приходите сюда в четверг утром к 9 часам. Мы позавтракаем, и вы проводите меня на пристань». «Что вы хотите делать? Уехать, конечно. Чего ради мне оставаться здесь?» «Но ведь вы не можете обойтись без ухода. Я теперь все могу. Я и сам этого не подозревал раньше, а теперь я вижу, что все могу». «Я уже сделал самое главное, и такая решимость заслуживает одного поцелуя, если Бесси ничего не будет иметь против». Но оказалось, что Бесси имела что-то против, и Дик весело рассмеялся. «Вы правы, Бесси. Приходите после завтра к девяти часам, и вы получите обещанные деньги». «Обязательно получу. Я никогда не обманываю. Вы сами в этом убедитесь, если придете. Боже, как долго ждать до четверга». «До свидания, Бесси. Пришлите мне б и т т н а пожалуйста». Управитель явился. «Сколько стоит обстановка моих комнат?» Спросил Дик несколько свысока. «Мне трудно сказать, сэр. Некоторые вещи хороши, другие никуда не годятся. Они застрахованы на 270 фунтов. Страховые полисы, сэр, не могут приниматься за правильную оценку. Впрочем, я не хочу этим сказать...» «Черт возьми все ваши увертки! Как будто я не знаю, что вы хорошо нажились на мне и на других жильцах этого дома, и теперь сами задумали, снять или открыть доходный дом. Так отвечайте прямо, сколько вы даете за мою обстановку». «Пятьдесят фунтов, сэр». «Дайте вдвое больше, или я половину переломаю и половину сожгу, чтобы вам ничего не досталось». Он ночью пью добрался до этажерки с альбомами и книгами. и выломал один из столбиков красного дерева, поддерживавших его. «Что вы делаете, сэр? Это безбожно!» — воскликнул мистер Биттон. «Это мое добро. Даете 100 фунтов?» «Даю, даю! Ведь одна починка этой этажерки мне будет стоить фунта три с половиной, не меньше!» «Конечно! Ну и продувной же вы человек, как я вижу!» надеюсь, что я ничем не прогневал никого из своих жильцов, а всех меньше вас, сэр. Не будем говорить об этом. Принесете мне деньги завтра и позаботьтесь уложить все мое белье и платье в м а л е н ь к и е к о р и ч н е в ы е чемодан, о б т я н у т ы е в о л о в ь е й шкурой. Я уезжаю. Но следовало уведомить за три месяца. Я уплачу за них полностью. А теперь присмотрите за укладкой и оставьте меня одного». Мистер б и т о н принялся обсуждать с женой этот внезапный отъезд Дика, и жена решила, что главной виновницей отъезда должна быть эта Бесси, а супруг ее относился к этому более снисходительно. «Конечно, это очень неожиданно, но это в его характере. Ты только послушай, как он распелся. Действительно, из комнаты Дика доносилось пение». «Мы не вернемся, ребята, домой, мы не вернемся домой никогда. Мы к черту гостить заберемся, а уж домой не вернемся. Не доплывем, так на дно пойдем, не доплывем, к водяному сойдем. Только домой не вернемся, только домой не вернемся». «Мистер Биттон, куда к черту девался мой пистолет?» «Живее, он сейчас застрелится, как видно, он помешался», — решила миссис Биттон. Мистер Биттон заговорил с диком успокаивающим тоном, но Дик, бешено шагавший из угла в угол своей комнаты, не сразу уловил в его словах обещание все разыскать к завтраку. «Ах вы, старый болван!» — зарычал на него Дик. «Да вы, кажется, вообразили, что я вздумал застрелиться!» «Так возьмите его своими дрожащими руками, только п р е д у п р е ж д а ю что если вы дотронетесь до него, то он выстрелит, потому что он заряжен». «Он должен быть где-нибудь вместе с моим походным костюмом, вероятно, в ящике на дне сундука». Дик давно приобрел себе полное походное снаряжение, соответствующее тому, чему его научил его долголетний опыт. И теперь он старался разыскать и проверить на ощупь все это хранившееся где-то в кладовке имущества. Мистер Биттон вытащил револьвер со дна чемодана, а Дик ощупывал руками куртку и брюки цвета хаки, голубые холчевые портянки и толстые фланелевые рубашки, лежавшие поверх фляжки, пару шпор и альбом для набросков. «Это нам больше не нужно», — с горечью заметил Дик, дотрагиваясь до альбома. «Можете оставить его себе, а все остальное уложите хорошенько в мой чемодан на самый верх». а когда покончите с укладкой, приходите ко мне в студию вместе с вашей женой. Вы мне нужны оба. Постойте, дайте мне перо, чернила и л и с бумаги». Нелегко писать, когда человек совершенно слеп. А Дику было особенно важно, чтобы то, что он писал, было четко и ясно написано. И он стал писать, придерживая правую руку левой. неразборчивость этого письма объясняется тем, что я слеп. Хм. Полагаю, что даже законовед не усомнится в этом. Документ должен быть скреплен подписью, но, кажется, не нуждается в засвидетельствовании. Теперь, несколько ниже, я, Ричард Гельдер, находясь в здравом уме и твердой памяти, Сим, заявляю свою последнюю волю и прошу считать таковую моим законным завещанием. Ах, почему я не научился печатать на пишущей машинке? Никакого предварительного завещания я до сего времени не составлял и не отменял. Так, проклятое перо, где я тут писал? Завещаю все мое состояние, а именно четыре тысячи фунтов и... две семьсот восемь фунтов. Ах я никак не могу вывести этого прямо, я это чувствую. И он оборвал пол листка и принялся писать снова, особенно старательно выводя буквы. Словом все, что я имею наличными деньгами и бумагами, завещаю. Далее следовало полное имя Меэзи. и наименование тех двух банков, в которых находились его деньги. Все это, может быть, и не совсем по форме, но нет ни одной души на белом свете, которая имела бы хоть тень какого-нибудь права оспаривать или опротестовывать это завещание. На всякий случай припишу еще адрес Мэйзи. «Войдите, мистер Биттон». «Вот моя подпись. Я желал бы, чтобы вы и миссис Биттон засвидетельствовали ее». «Вот так. Благодарю вас». «Завтра вы проводите меня к хозяину, и я уплачу за три месяца по условию, и оставлю у него, так как он нотариус. Это мое завещание на случай, если со мной что-нибудь приключится во время моего отсутствия. Ну а теперь затопим камин в студии, и вы останетесь здесь, и будете подавать мне мои письма, записки, рисунки и бумаги, по мере того, как я буду спрашивать их у вас». Никто не знает, пока сам лично не убедится, — Какой великолепный костер можно устроить из скопившихся годами писем, записок, набросков, дневников и всякого рода документов. Дик побросал в огонь все, каждый клочок бумаги в мастерской, кроме трех сильно потрепанных, нераспечатанных конвертов. Он безжалостно уничтожал альбомы с рисунками и набросками, записные книжки и совершенно новые и недоконченные холсты. «Какая бездна всякого хлама накапливается у каждого жильца, который долго живет в одном месте», — заметил мистер Биттон. «Да, действительно», — соглашался Дик. «Осталось еще что-нибудь?» — спросил он, шаря рукой по стенам. «Ничего, а камин раскалился до красна». «Прекрасно, а вы потеряли по меньшей мере на сто фунтов набросков и этюдов, судя по тому, как мои работы ценились». «Ха-ха!» «Ведь я был не кто-нибудь!» «Да, сэр», — вежливо подтвердил Биттон. Он был совершенно уверен, что Дик помешался. А то он никогда бы не расстался чуть не за понюшку табаку со своей ценной и прекрасной обстановкой. Ну а что касается этих холстов, то они только занимают место на чердаках, и потому всего лучше навсегда избавиться от них. Теперь оставалось только передать завещание в надежные руки — но этого нельзя было сделать раньше завтрашнего дня. Дик шарил руками по полу, по ящикам и по столам, чтобы убедиться, что нигде не осталось ни единого исписанного лоскутка или клочка бумаги, свидетелей его прошлой жизни. И, убедившись в этом, он сел перед камином и сидел до тех пор, пока огонь в нем не погас, и охлаждающееся железо, не стало потрескивать в ночной тишине.